Краские запахи Южного Нового Года Самые экзотические ароматы под Рождество витали на юге России. Не только в праздник, а круглогодично здесь смешивались запахи украинской, азиатской, кавказской кухни. За новогодним столом можно было попробовать чеченский холтмаш с черемшой, аварский курзе, кабардинский хычин, армянскую туршу, чебуреки Всеми любимый сейчас шашлык пришел отсюда, из южных регионов. В Армении, Грузии, Азербайджане было принято готовить на открытом огне и овощи, рыбу или мясо. Шашлык подавали к столу с луком и тонким лавашем. Названием это блюдо обязано казакам. Они немного изменили тюркское слово «шиш», «вертел». Получилось «шашлык», что дословно означает «что-то на вертеле». Новогодние угощения в домах южан разительно отличались многообразием красок. Даже не очень богатые семьи могли позволить себе яркий пер, радужные салаты из свежих овощей, фиолетовые баклажаны с душистым чесноком, ярко-зеленая стручковая фасоль с перцем. И все это в сочетании с сочным жареным мясом, с румяным окороком. Еще одна особенность местной кухни – острые приправы. На праздничный стол хозяйки обязательно подавали соусы, такие как аджика с острым перцем и зеленью, ткемали из алычи, чихахбили с луком. Даже заготовки здесь отличались от того, что делали в средней полосе Российской империи. Сухофрукты во всем их разнообразии, вкуснейшая фейхоа, тертая с сахаром, ароматные компоты из кизила, алычи, персиков, абрикосов – Нежнейшие джемы из шелковицы и хурмы. Потрясающее варенье из арбузных корок или инжира. Чего только не делали из винограда. Его сушили, выжимали сок, варили с грецкими орехами, мариновали, замачивали с горчицей. В наше время ароматы южной кухни разносятся повсюду. Несмотря на острые приправы, во многом она очень полезна. Недаром на Кавказе так много долгожителей – Пропаганда здорового образа жизни сделала свое дело, и современные россияне с удовольствием подают на Новый год витаминные салаты, запекают мясо и рыбу с овощами, готовят экзотичные десерты по армянским или кубанским рецептам. Природа баловала жителей Юга, но и вносила свои коррективы в празднование – В большинстве городов снега не было, лишь в аулах, в горных районах можно было устроить традиционные рождественские катания на санях. К забавам и развлечениям мы еще вернемся, а пока давайте посмотрим, какие блюда сохранились до наших дней.